Глава 17. Проект освобождения Германии «Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени. Как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел?» Фридрих Ницше 31 июля 1931 года. Константинополь Семейный обед проходил в молчаливой обстановке. Елена до сих пор не простила меня, хотя в последнее время немного остыла и в открытую свое отношение мне не показывала, да и дети перестали кидать на меня презрительные взгляды. Назвать это миром было нельзя, но отношения понемногу нормализовались, тем более на фоне Второй мировой войны мои действия уже не казались чем-то ужасным. Во всяком случае, я на это рассчитывал. С нами на семейном обеде присутствовала и моя сестра со своим мужем, королем Германии Вильгельмом III в изгнании. Когда обед подходил к концу, и все перешли к чаепитию, я сказал... Я собрал вас всех вместе в связи с моей поездкой на переговоры с лидером Германии Гиммлером. Как пройдет наша встреча, сейчас трудно предугадать, и, возможно, я не вернусь с нее живым, поэтому я хочу рассказать план ваших действий в случае моей смерти». После моих слов все сидящие за столом прекратили пить чай и с удивлением уставились на меня. После секундной паузы Елена сказала, «Николай, может, ты откажешься от встречи, раз есть угроза твоей жизни?» Ты ведь понимаешь, что без тебя нам не справиться, тем более сейчас. Я не могу игнорировать эту встречу, так как они могут расценить это неправильно, что приведет к преждевременной войне против нашего королевства. Тем более нужно послушать, что они хотят предложить, и постараться использовать это в наших целях. Я оставлю подробные инструкции, что и как нужно будет делать, а вам только останется четко их исполнять. После обеда я переговорю с наследником, пора его уже посвятить в мои планы. Также я переговорю с Вильгельмом Третьим. Мы обсудим его претензии на престол и как их правильно реализовать. Моим наследником, как я и говорил, будет Александр. Его задачей будет восстановление монархии в России и подчинение Германии и Японии. Помимо этого, возможно, придется начать войну с Англией и добиться ее раздела на несколько частей. В случае воцарения на российском престоле Елена останется управлять королевством Константинополь, и передаст его среднему сыну, Михаилу. Он также должен будет жениться на одной из японских принцесс, которую нужно будет подобрать после победы над Японией. Оставлять ли у власти нынешний род императоров, ты решишь самостоятельно. Война с Японией будет очень ожесточенная, поэтому избежать крупных потерь не удастся. В качестве контрибуции нужно будет вернуть все Курильские острова и остров Сахалин. Помимо этого, они передадут от 30 до 50 тысяч молодых японок в возрасте от 15 до 24 лет. Они отправятся в Российскую империю и будут распределены между семьями военных, вернувшихся с войны. Каждая должна родить от двух до трех детей и воспитать их до десятилетнего возраста, после чего они смогут вернуться на родину при желании. На содержание их государство должно выделять средства, как и на билет на родину. Это позволит восстановить часть утраченного генофонда. То же самое будет и в Германии. После победы над ней 50 тысяч немок отправятся в Российскую империю и будут распределены по семьям участников войны. После рождения детей и воспитания их, они смогут отправиться обратно, если у них возникнет такое желание. Но нужно сделать все, чтобы они приспособились к жизни в России и остались жить в ней. Но это возмутительно, прервал меня Вильгельм. Как вам такое могло прийти в голову? «Дорогой Вильгельм, есть еще один способ устранить угрозу войны между нашими странами. Это тотальное уничтожение и выселение вашей нации, к примеру, в Африку. В таком случае вы не будете представлять для нас угрозу. Если в России родится большое количество немецких детей, то вы утратите стимул конфронтации в будущем. Вам будет выгоднее и удобнее жить с нами в Союзе, а не воевать против своих внуков и правнуков». Я перебрал все возможные варианты, и этот самый гуманный. Поверьте, в будущем потомки поддержат это решение, а вы сможете повернуть все так, как будто именно вы уговорили меня смягчить наказание за все то, что вытворяли фашисты по всему миру. Это поможет решить нашу демографическую проблему, в то же время ослабев два других государства, являющихся нашими прямыми конкурентами. Демографический провал будет ощущаться несколько поколений и будет способствовать усилению влияния русской нации. При этом мы, русские, никогда не пользуемся своим положением основополагающей расы и способны уживаться со всеми народностями в границах одного государства. Если же рассматривать немцев, да и тех же японцев, вам всегда нужно ощущать свое доминирование над другими народами. Через сотню лет все народности ассимилируются, и разногласия практически исчезнут, что позволит создать крепкое союзное государство. При этом вы сможете сохранить свои национальные особенности и относительную независимость. Я завожу основы нового мира и нового порядка, которого еще не встречало человечество на пути своего развития. Конечно, трудностей со всем этим будет очень много, но я уверен, что мы с вами справимся. Во всяком случае, это убережет вашу нацию от заслуженного возмездия других европейских стран. Рассказал я свои планы, и пока все ошарашенные пытались осознать все, что я сказал, Я взял небольшой чайничек и налил себе чая. Слух на этом обеде не было, так как разговор был не для лишних ушей. «Можно задать вам вопрос?» – спросил Вильгельм. «Конечно. Для этого я и собрал вас всех ответить на ваши вопросы», – ответил я. «Когда вы все это придумали?» «Тридцать лет назад. Вы хотите сказать, что когда заключали союз с моим отцом, этот план уже зрел в вашей голове?» «Да, уже тогда я предвидел примерную цепочку развития событий». Уже тогда агенты, засылаемые в вашу страну, получали указания к защите вашей семьи и в случае необходимости помощи в переправке ее в Россию или в нейтральное государство. К сожалению, избежать революции ни в вашей стране, ни моей было невозможно, но подправить ее направление и скорректировать некоторые моменты мы были в состоянии. «Даже в мое отсутствие план продолжал реализовываться, и все идет как задумано», — ответил я. «Вы хотите сказать...» Что Вторая мировая война тоже была неизбежна? Да, ее можно было только отсрочить, но не избежать. И чем позже бы она началась, тем более разрушительной она была. Даже сейчас количество жертв будет исчисляться миллионами жизней. «Николай, ты должен отказаться от участия в этой встрече. Я прошу тебя, второй раз нам без тебя не справиться. Да, ты порой неоправданно жесток. Твой план — это полное безумие. И я, скорее всего, никогда не прощу тебя за то, что произошло». Но только ты сможешь справиться с этой ситуацией и спасти этот мир от тотального уничтожения. Я уверена, что без тебя ничего не получится, — сказала Елена весьма эмоционально. Успокойся. Помирать я не собираюсь. Но такой шанс есть всегда. К тому же я уже не молод, и возраст дает о себе знать. Да и все травмы, пережитые мной, тоже частенько напоминают о себе. Четверть века, проведенные как овощ, не добавляют организма. Отменить встречу уже нельзя. Ночью я вместе с начальником службы безопасности вылетаю. Все возможные меры предосторожности я предпринял. Но подготовиться к любому варианту развития событий я должен. Времени у меня осталось мало, поэтому я жду тебя, Александр, у себя в кабинете, а после вас, Вильгельм, с супругой, — сказал я, вставая и направляясь на выход из гостиной. Через пять минут после того, как я пришел в свой кабинет, ко мне зашел Александр, и я указал ему на кресло, стоящее рядом с чайным столиком. Чтобы выиграть немного времени и собраться с мыслями, я прошел к столу и налил нам по чашке чая, после чего уселся рядом. Выдержав паузу, в несколько минут я начал разговор. Меня не было рядом с тобой четверть века, и сейчас я для тебя чужой человек. Я не участвовал в твоем воспитании, не проводил с тобой свободное время, не вел тебя под венец. Ты рос практически без отца, и это сказалось на твоем характере, так как твоим воспитанием в основном занимались посторонние люди и твоя мать. Тебе очень трудно будет стать хорошим правителем, но выбора у тебя уже нет. На твои плечи ляжет огромная нагрузка, и тебе придется принимать очень трудные решения. Если я вернусь со встречи, то большую часть грязной работы я возьму на себя. Если не вернусь, то эту работу придется делать тебе самому. Но начнем по порядку. Все, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. «Ты помнишь своего брата Ивана?» – спросил я. «Смутно и не очень хорошо». Все говорят, что он ушел из семьи, и после этого о нем ничего не слышно. Говорят, что он пропал без вести. А тебе никогда не удивляло, что такая мощная разведка, я бы даже сказал, лучшая во всем мире, за столько лет не может найти одного человека или узнать о нем хоть что-нибудь? Я не задумывался над этим вопросом, — ответил сын. А зря, ведь на самом деле мы знаем, где он сейчас. И я даже скажу больше. Все эти годы он выполняет мое задание, которое я поручил ему еще в детстве. Он должен был внедриться в Российскую социал-демократическую рабочую партию и пробиться в руководство этой партии. Он успешно выполнил это задание и сейчас ее возглавляет, сказал я, после чего положил перед сыном папку с грифом сверхсекретно. На изучение папки у Александра ушло 10 минут, после чего он отложил ее в сторону и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Я его прекрасно понимал. То, что описывается в ней, для него стало совершенно неожиданным. У меня нет слов. «Сталин? Это Иван? Как вы оба могли пойти на это?» «Это самый простой вариант, как поменять власть». «Но за столько лет могло многое поменяться, и в самый последний момент он может отказаться. Мне кажется, он слишком сильно вжился в образ и стал тем, кого стремился сыграть. Возможно, тебе придется его ликвидировать, но нужно постараться обойтись без этого. Даже если он откажется передавать власть добровольно, нужно его постараться арестовать». Во время операции подготовленный актер должен будет заменить его в крайнем случае. Но если не удастся это сделать и он откажется выполнить наши договоренности, тебе придется его убить. И не смотри на меня так. Тут на кону стоят жизни десятков миллионов людей. Если это не сделаешь ты, то гражданской войны уже будет не избежать. Да и помочь в войне мы тогда не сможем. Но я искренне надеюсь, что этого не произойдет и все пойдет по моему плану. Но как мы его арестуем? И что на это скажет Центральный комитет партии? Ведь они могут не согласиться с его решением, и тогда гражданской войны нам не избежать, спросил сын. Десять лет я создавал в стране подпольные ячейки, которые должны будут выступить по сигналу и устранить угрозу в лице руководства Коммунистической партии. Надеюсь, они смогут выполнить поставленную перед ними задачу. Но ведь по сообщениям в прессе их всех уничтожили. Не верь прессе, а верь фактам. Количество убийств и казней резко сократилось, что привело к остановке отстрела самых ярых садистов и убийц. Они банально боятся переходить определенные рамки, чтобы не получить пулю в затылок или бомбу в свою постель. Постепенно это вошло в норму, и поэтому громких убийств уже нет. Власть, конечно же, решила объявить это своим успехом, но иногда находятся идиоты, решающие не послушать голос разума, и они умирают от несчастных случаев. А власти выгодно замалчивать это чтобы избежать паники и потери авторитета. Тем более этим занимаются отдельные люди, и они не будут участвовать в перевороте, во всяком случае на первых порах. Подробный план операции ты получишь после моей смерти. Там описаны все виды связи, когда необходимо передать сообщение, каким способом. Сейчас я позову Вильгельма с супругой, и мы обсудим, как будет проходить передача власти и освобождение Германии. Сказал я, подняв трубку, и передал дежурному пригласить ко мне Вильгельма. Когда они с моей сестрой вошли и уселись в соседние кресла, я сказал «Вильгельм, я позвал вас, чтобы заранее отрести все спорные вопросы, которые возникнут в будущем. У вас с супругой было время обсудить мое предложение, и я хочу узнать ваше решение. Вы согласны с моим планом? Готовы выйти до конца в его реализации?» – спросил я их. Посмотрев на супругу, Вильгельм дождался ее кивка, после чего ответил мне У меня нет других вариантов законно прийти к власти. Конечно, я категорически не согласен с теми условиями, которые вы выставляете. Но если вы захватите Германию и дождетесь ее капитуляции, я приму ваши условия мира. Конечно, условия просто немыслимы, но как победитель вы будете иметь на это все права, поэтому я предлагаю заключить соглашение между нами на бумаге. Нам достаточно устного договора, Вильгельм. Столько лет, живя в нашей стране, вы так и не усвоили главное. Русские никогда не претендуют на чужое, но и своего не отдадут. Вы можете повязать нас кучей договоров, наложить различные ограничения и будете думать, что это сработает. Но это не так. Не нужно нас обманывать и не нужно будет потом жалеть о содеянном. Нас четверых будет достаточно для закрепления договора. И я, и мой наследник, да и моя сестра в любом случае выполним условия наших договоренностей. Ну а раз мы пришли к согласию, то я предлагаю начать вам формировать первый немецкий имперский легион. В него будут набирать добровольцев из пленных немцев, согласившихся встать под наши знамена. Конечно же, только те, кто не был замешан в убийствах мирного населения и каких-либо зверствах. У меня через час встреча с Молотовым. Я хочу обсудить с ним этот вопрос, так как он будет спрашивать у меня по поводу выкупа мною советских военнопленных. Я выделю вам беспроцентный заем на 20 лет и на него мы вооружим ваших солдат, а также выкупим их у большевиков. И учтите, использовать их против Российской Федерации будет нельзя. Это условие будет обязательным в нашем соглашении», — сказал я. «Хорошо. Я готов поклясться, что выполню условия наших договоренностей и готов признать власть дома Романовых над Германией», — ответил Вильгельм. «Мы подтвердили наши договоренности клятвой, после чего расстались». Я отправился на встречу с делегацией из Российской Федерации.